«У берегов Азии?» «Я должен вам верить», спросил канадец, прищурив глаз. «Надо верить господину профессору», сказал канцель. «Выходит так», возразил канадец, «раз я не охотился в здешних водах, значит и здешних китов не знаю, а?» «Выходит так, нет «Тем резоннее завести с ними знакомство», заметил канцель. «Глядите, Глядите-ка! — взволнованным голосом крикнул канадец. — Кит! Подходит! Эх ты! Идет примехонька на нас, дразнится бести. Чует, что у меня руки пусты. Нед топнул ногой. Рука сжалась в кулак, потрясая воображаемым гарпуном. А что? Здешние киты, такие же крупные, как в северных областях океана. Почти такие же, Нед. А я, надо вам сказать, сударь, видывал здоровенных китов, сто футов длиной. Мне даже случалось слышать, будто киты у Алиутских островов бывают длиннее ста пятидесяти футов. Ну, это уж явное преувеличение, — ответил я. Эти животные не настоящие киты, у них имеются спинные плавники, и они, как и кашалоты, меньше настоящих китов. — Ей! Закричал канадец, глаз не отводивший от океана. «Подходит! Идет в кильваторе наутилуса!» И, возвращаясь к прерванному разговору, он сказал, «Вы говорите, что кошелоты — мелкие рыбы?» А рассказывает, будто встречаются гигантские кошелоты. Это животные умные. Они, говорят, маскируются водорослями, фикусами и прочими морскими растениями. Их принимают за островки, к ним причаливают, высаживаются, разводят огонь. — Строят дома, — сказал канцель. — Ах ты шутни, — ответил Надленд. но «Ну, в один прекрасный день животные уходят под воду, и все его население вхьют вместе с ним в морские пучины. — Как в путешествиях симбада — смеясь заметил я. — Ах, мистер Ленд, вы, кажется, любите необыкновенные истории. Вот каковы ваши кошелоты. Надеюсь, вы сами не верите этим небылицам? Господин натуралист, — серьезно отвечал канадец, — когда дело касается китов, надо всему верить. Эй-ей, -эй, глядите-ка, глядите, вот так плывет, вот так ныряет. Говорят, эти животные успевают за 15 дней обойти вокруг света. Не стану спорить. А вы знаете, господин Аронакт, что в самом начале сотворения мира киты еще проворнее плавали. А, в самом деле, нет, почему же это? Потому что в то время хвост у них был поперечный, как у рыб. Так вот, стало быть, хвост у них был сплющен и стоял вертикально. Они и помахивали им слева направо и справа налево. Но создатель, увидев, что рыбки-то через череп рыбки, взял... Да и свернул им хвост. Так с той поры хлопают они хвостом по воде сверху вниз. Ну, а прыткости у них и поубавилось. — Все это так, Нэтт, — сказал я, — и я должен вам верить. — Не обязательно, — отвечал Нэтт Во всяком случае, не больше, как если бы я сказал, что существует киты длиною в 300 футов и весом в сто тысяч фунтов. — Что говорить, многовато сказал я. Но надо признаться, что некоторые китообразные достигают значительных размеров. Одного жира, говорят, вытапливают из них до ста тонн. Что до этого я своими глазами видел, сказал каналец. Охотно верю это. Так же, как верю в то, что иные киты величиной равны ста слонам. Судите сами, какое любопытное зрелище. Такая туша, взявшая большой ход. «Правда ли, — спросил консель, — что Кит может потопить корабль?» «Корабль?» «Сомневаюсь», — отвечал я. «Впрочем, рассказывают, что в 1820 году в этих самых южных морях Кит бросился на Эссекс и начал толкать его задом наперед со скоростью четырех метров в секунду. Судно зачертнуло кормой и затонуло почти в ту же минуту». Нед лукаво посмотрел на меня. А вот однажды кит так хватил по мне хвостом, сказал он, то есть не по мне, а по моей шлюпке, что нас с товарищем подбросило в воздух этих метров на шесть.